Все сбылось. Дороги превратились в кашу. Я пробираюсь в стороне. Я с глиной лед, как тесто квашу, Плетусь по жидкой размазне. Крикливо пролетает сойка пустующим березняком, как неготовая постройка, он высится порожняком. Я вижу сквозь его пролеты всю будущую жизнь насквозь, Все до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось. Я в лес вхожу, и мне не к спеху, Пластами оседает нас, как птица мне ответит эхо.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 Тогда я слышу, как верт запять У дальних землемерных вех Хрустят шаги, с деревьев капит И шлепается снег со стрех.